«Ладно, мне вроде нравится. Вот и славно. А теперь давай вернёмся к тому разговору, который перебил Водяной. Что там сама открылось Расскажи подробно». «Да я хотела бы в неё почесаться, навалился, а она скрип и открылась», — выдал Филимон. «Кто она?» — вмешался Тимар. «Ну как, кто? Дверь». «Филь, какая? Ты попонятнее объясни». Я потёрла лоб. Что-то голова развалилась с этими общениями. «Как это какая?»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 А вот и ключик. Я аккуратно вынула его и вставила, но уже со стороны коридора. Заглянула внутрь. А там оказалась лестница наверх. О, как! А как это, кстати? Тут что, ещё и третий этаж есть? Входить и подниматься по лестнице я не спешила. Очень уж там было грязно, и всё затянуто паутиной. «Тимка!» — обернулась я к оборотню, топтавшемуся за моей спиной. «Сходи, а! Я пауков боюсь, а тут паутины куча!» Бррр! Меня передёрнуло.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 Светлые волосы длиной до самых пят в беспорядке разметались по покрывалу. Руки сложены на груди, как у покойников. Спокойное лицо можно было назвать красивым. Волевой подбородок, высокие скулы, брови и ресницы, немного темнее волос. Породистый такой облик, не но определенно привлекательный. Глаза закрыты. И весь он, и лицо, и волосы, и одежды был припорошен вездесущей пылью. Похоже, даже полотнище, укрывавшее мужчину, не спасало от неё.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 «Можете ещё волосы ему подрезать. Вон, как отрасли, видно, не один год спит». «Да ё-моё, не пойму. Я что, клининговая компания? Почему я вечно должна что-то отмывать и чистить?» «Достала уже!» — психанула я. Подошла к кровати. С опаской потянула спящего мужчину за ворот на рубашке, чтобы рассмотреть, что за цепочка на его шее поплёскивает. А ворот так у меня в пальцах и остался. Ткань вся истлела, и пока её не трогали, сохраняла форму, а от прикосновения расползлась. М-да, страшно представить, сколько же времени он тут лежит. И явно сон это непростой. Ведь ни один человек не проспит столько времени, чтобы на нём истлела одежда. А мужик-то вон какой, вполне хорошо сохранившийся. На вид ему не больше тридцати. Так, ладно, я повернулась к притихшему Тимару. Давай мы сейчас всё тряпьё выкинем к чертовой бабушке, иначе здесь задохнуться можно. Товарища этого пока оставим тут, только накроем чистой простынёй.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 Рельефные мышцы привлекали внимание и вызывали непристойные мысли. Широкие плечи, длинные ноги, узкие бёдра, кубики на животе. Так, стоп, что-то не туда мои мысли уходят. Вместо матраса, который тоже вытащили из-под мужчины и сбросили с балкона, мы постелили пуховое одеяло, а его самого скромно прикрыли простынкой. Причём делать это пришлось Тимару, а то мне неловко было. Всё же спит мужик, причём незнакомый совсем, а подштанники-то его истлели вместе с брюками.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 конец света в отдельно взятой локации и горы трупов вика тимар рассмеялся ты что вампир с крыльями это точно не вампир ага не вампир а чего он тогда в паутине и со сложенными на груди ручками лежит ты луч хозяйка скажи как ты его будить будешь снова заговорил кот фильм зови меня по имени но я же просила я себя ужасно глупо чувствую когда ты меня называешь хозяйкой ты вообще я помолчала слушайте «А что, если этот тип и есть настоящий хозяин дома? Мне тогда съехать придётся?» «Не-а!» — снова отозвался Филимон. «Тебя дом признал. Ты хозяйка. Да и водяной не просто так пришёл. Значит, и все прочие знают уже, что именно ты тут главная». «Вик, ты не переживай раньше времени», — проговорил Тимар. «Там наверху книги какие-то есть. Давай мы их потом почитаем. Мужика этого разбудим. Вот всё и выяснится».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 А всё остальное планировалось в смешанном стиле. Вариации на тему осовремененной классики, но с элементами модерна. Цветовая гамма чёрно-белая. Чтобы мебель не маркая, всё же гостиная. Но в целом, чтобы светло было. А вот со своей будущей комнатой я долго мучилась. Всё не то было. А потом я нашла и отложила несколько картинок. Если дом сможет всё это сделать, я буду жутко рада. Домик. Я прижалась щекой к стене в своей будущей комнате.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 Супа грибного ужасно хочется. Так рано же ещё для них. Весна, он развёл руками. Упс, мне это в голову не пришло. Тим, я же городская жительница. Мне всё это проживание в отдельном частном доме с участком земли, да ещё и с вами в новинку. Никак не привыкну и не осознаю, что всё это по-настоящему. Ладно, куплю замороженных грибочков в магазине. За разговорами мы незаметно дошли до места. Деревья расступились, и мы вышли к пруду.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 Мы тут принесли контейнеры и совок для тебя. Ты давай на дне загружай в них ил и грязь и тащи наверх. Мы будем оттаскивать всё это в сторонку. Потом наломаем берёзовых и ивовых веток, свяжем веники и закрепим их по периметру. Ещё я принесла несколько бутылочек зелёнки. Зальём её. А зелёнка — это что? Водяной нахмурился. Ты вчера про неё говорила, и зачем её заливать? Эм, ну, это злых микробов убивать будем.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 Наполненные контейнеры оттаскивали в лес и вываливали в какую-то яму. И так весь день с перерывом на обед. К вечеру я даже спину разогнуть не могла. Болело всё тело, даже те мышцы, о существовании которых я и не догадывалась. Было вынесено нереальное количество грязи и ила. Все веники расположены по кругу и опущены в воду листвой вниз. Всё, ребята. Я в изнеможении упала на траву. Бобик сдох. Я больше не могу. «Виктория, а завтра придёте?»